Глава девятнадцатая. Второе дно. В доме Скопина Архипов, кроме хозяина и его денщика, застал сидевшего за столом маленького бородатого старичка со слезящимися злыми глазами. — А где доктор? — спросил Захар Борисович. — Повел нашу подопечную на опознание покойника. — Хоть и ночь, но мне хотелось бы побыстрее получить некоторые ответы на вопросы, — ответил Скопин. «А вы нашли свою шляпу?» «Да». Архипов расстегнул сюртук и сел в кресло, приняв от Мирона стакан чая. Скопин повернулся к старику. «Это важно, так что слушай внимательно». Старичок помотал головой. «Нет, ты мне точно скажи. Я пятерку свою получу? И когда?» Скопин поморщился и достал из кармана свою трубку. «Мирон, посмотри там, где надо. Наскребем мы пятерку?» Казак, не говоря ни слова, вышел в соседнюю комнату. «Долго с ним не разговаривай», — продолжил Скопин. «Нам надо, чтобы он зашел за тобой в лавку. У тебя же там есть кладовка хоть какая-то?» «Есть камора», — кивнул Иваныч. «Хорошо, мы будем сидеть там». «Заходишь?» «Мол, засунул куда-то?» «Найти надо». «А ему-то зачем за мной идти?» «Ну, попроси его свечку подержать, посветить. Темно, мол». «Хорошо». — снова кивнул старик. — Мы у двери будем. — Там дверь есть? — Есть, конечно. — Ага. Ты сразу вперед проходи мимо нас. А как только этот человек сунется в коморку твою, мы тут его и примем. Все понял? Вошел Мирон, положил перед стариком на скатерть две мятые рублевые бумажки и горску мелочи. — Считай. — На паперте, что ли, стоял? — спросил старик недовольно пересчитывая монеты. Мирон, не ответив, наблюдал, чтобы счет сошелся. Наконец вздохнул и ушел на кухню кипятить чайник. «Продешевил я», — сказал сварливо старик. «Мы так не договаривались, чтобы жизнью рисковать. Одно дело сообщить, а другое...» Скопин легонько стукнул кулаком по столу. «Ты, Ионыч, ври, да не завирайся. Скажи спасибо, что я в твоей коморе конфискации товара проводить не буду». На предмет ворованного. Господь с тобой, зло ответил старик, так вообще помогать не буду. Сами ищите своего преступника. Моя лавка, не пущу. Скопин запустил руку в карман штанов и положил перед торговцем небольшую шкатулку. Архипов подался вперед, чтобы рассмотреть тот предмет, о котором они столько говорили и который он видел впервые. Я тебя прямо сейчас могу под арест взять, спокойно сказал Скопин потому как эта шкатулка не просто украдена. Из-за нее троих человек уже жизни лишили. Старик слегка отшатнулся, потом недоверчиво покачал головой, глядя на шкатулку. — И чего в ней такого? — сказал он все так же сварливо. — Дешевка же. — Так что? — спросил Скопин, накрывая ладонью шкатулку. — Все понял? — Все, — проворчал старик. — А раз понял, так иди спать. Завтра рано придем. И он и чтал, застегнул свое темно-зеленое пальто с меховым воротником и напялил на голову шляпу, похожую на усеченный конус. «Вот связался на свою душу», — сказал он. «В лавке ночевать буду, чтобы не проспать. Стучите громче». Когда старик ушел, Архипов пересел к столу. «Покажите», — попросил он. Скопин пододвинул к нему шкатулку. Захар Борисович взял ее, рассмотрел со всех сторон и открыл крышку. Внутри не было ничего, кроме темно-красной бархатной обивки. — И как открыть второе дно? — спросил Архипов. — Вы поближе к свету поднесите. Там торчит краешек ленточки. Надо за нее потянуть, — пояснил Скопин. — Только сразу предупреждаю. Шкатулка с секретом. Потянете ленточку. Выскочит иголка и уколет вас. «Иголка — Иголка? — удивился Архипов. — Отравленная? Даже если там и был яд, то давно испарился. Я вот все думаю, а частный пристав Штырин. Пытался ее открыть. Может, у него от испуга сердца не выдержало, а? Вряд ли, — ответил Архипов, пытаясь кончиками пальцев поддеть ленточку. Слишком экзотическая версия. Наконец ему удалось подцепить ленточку. Он потянул ее вверх, и тут же иголка вонзилась в палец Захара Борисовича. — Вот черт! — вскрикнул он. — Вроде как и ждал, а все равно неожиданно. Он пососал палец, а потом снова попытался открыть дно, продолжая тянуть ленточку. — Что-то я не пойму, — наконец сказал Архипов. — Не идет. — Там точно есть второе дно? — Есть, есть! — кивнул Скопин. — Вы уже открывали? — Я — нет. — Не догадался как. — А Мирон смог. — Мирон! — крикнул Скопин в сторону кухни. Казак появился, вытирая руки полотенцем. «Покажи Захару Борисовичу, как ты расправился с этой загадкой». Мирон подошел, взял из рук Архипова шкатулку, перевернул ее вверх дном и просто сдвинул донышко большим пальцем в сторону. «Вот так», — сказал Скопин, — «хитрая штучка». «Вроде как ленточка есть, а значит, надо за нее тянуть. Но ленточка — просто обман, просто механизм для иголки». Просто открывать надо не сверху, а снизу. Мирон перевернул шкатулку, и из нее выпали лист бумаги, сложенные несколько раз. — Это не бриллианты, — сказал Архипов. — Это причина, — ответил Скопин, из-за которой сбежен, охотился за коробочкой, не щадя никого. — Хочу прочесть. — Конечно, читайте. Я уже прочел несколько раз. Архипов развернул бумагу. Письмо было написано красивым, явно женским почерком. «Дорогой Леня, это мое первое и последнее письмо к тебе. Я уезжаю в Нижний, в родительский дом, и оттуда пришлю к тебе своего поверенного, который будет вести дело о нашем разводе. Терпеть тебя я больше не буду. Твои девки, твое презрение, твое мотовство денег, доставшихся мне от папы, все это закончится в моей жизни раз и навсегда». Как я благодарна папе за то, что он не согласился передавать в твое управление даже копейки сверхпреданного. И поверь, ты ничего не получишь после того, как я вычеркну тебя из своей жизни. Все эти годы я прощала тебя, и теперь я чувствую себя виноватой. Может быть, если бы я не закрывала глаза на твои выкрутасы, если бы сразу поставила себя по-другому, твоя буйная натура смирилась бы, твой характер смягчился бы и ярость утихла но я слишком часто прощала тебя. Теперь и ты. — Прости меня за это, если сможешь, — дополнил Скопин. — Она не кончала жизнь самоубийством, — сказал Архипов, кладя письмо на стол. Не вешалась. Он ее убил и инсценировал самоубийство. А письмо, оторвав нижнюю строчку, вероятно, бросил на стол и забыл. — ответил Скопин. — Она пишет про буйную натуру, про ярость. Вероятно, жена сбежена собиралась уехать, пока мужа не было дома. Но он вернулся раньше, чем она думала, застал ее, прочел письмо, впал в ярость и убил. А потом решил обставить все, как самоубийство, но в попыхах про письмо забыл. А когда полиция уже приехала, нашел письмо и решил использовать его. Оторвал последние строчки, которые намекают на то, что жена перед смертью просила прощения, Скормил полицейским сказку про любовника, про ее чувство вины. А они разбираться не стали. Как же? Такой приличный человек в такой приличной квартире убит горем. А частный пристав Штырин, вместо того, чтобы осмотреться и задуматься, осматривался с одной целью — что-нибудь стащить. Скопин поднялся, достал из шкафа папку с материалами по делу о самоубийстве жены Сбежина, принесенную еще утром Архиповым, вынул оттуда записку и приложил к листку из шкатулки. Они полностью совпали. «Что и требуется доказать», — сказал он. «Вот теперь у нас на руках генеральная улика, которую ни один адвокат опровергнуть не сможет. Надо ехать к сбежену, брать его», — убежденно заявил Архипов. Скопин помотал головой. «Нет, он сам к нам придет. Завтра мы с вами устроим засаду на господина коллекционера». Я хочу его собственное признание. А для этого надо подловить сбежена в самый сильный момент его поражения. Ночевать вы останетесь здесь, на диване. Мирон постелит вам белье, и не стесняйтесь. Мы хоть и бобылями живем, но белье отдаем прачкам. Оно у нас чистое. Захар Борисович горько усмехнулся. Но с чего вы вообще взяли, что Сбежин пойдет на Сухаревку за шкатулкой? Откуда ему знать про нее? — спросил он, зевая. — По характеру ран — рубчика. Только одна смертельная, остальные нет. Сдается мне, что Семка умер не сразу. Да и я подсказал в свое время сбежену, что шкатулка у второго грабителя, про которого он не знал, потому что общался только со старшим Надеждиным. Будем надеяться, что вы правы. Вошел Мирон и встал у окна. — Схожу-ка я к части. Встречу девчонку-то, — сказал он. Доктор обещал ее проводить обратно, — ответил Скопин. — Ничто, прогуляюсь. Мирон накинул серую солдатскую шинель, в которой Скопин ходил в трактир, и вышел. Иван Федорович вздохнул. — Есть у меня предчувствие, что наша бабылья жизнь скоро закончится, — сказал он печально. Архипов заснул быстро, а вот Скопин лежал на спине без сна, натянув до подбородка серое солдатское одеяло, Он мог лежать так до рассвета, главное было не заснуть, не провалиться снова в прошлое, в то прошлое, которое он, казалось бы, навсегда оставил, поступив на службу в туркестанский линейный полк. Конечно, война повернула к нему свое мертвое обожженное лицо, полное страдание, но страдание это было приземленным, понятным, когда тысячам мужчин дают ружья и выводят на поле друг против друга когда каждая смерть тянет за собой новую смерть. Смерть становится работой. Стой на месте, заряжай, целься, стреляй, коли штыком. Перед тобой не человек, а противник, и все дело только в твоей ловкости и выносливости. Кто передюжил, тот и победил, тот и выжил. Как так получилось, что он, скопин, сбежал к ужасам войны, спасаясь от ужаса, пережитого в одном из самых красивых и родных уголков России. Как получилось, что смерть одного человека показалась ему страшнее смерти тысяч людей? Нет. Только не туда, в те светлые радостные времена, закончившиеся кошмаром на берегу старого пруда. Это все проклятая девка из кабака. Она снова напомнила ему Аню. Нет, лучше вспоминать Самарканд. Последний день осады когда казалось, что сил оборонять цитадель больше нет, когда каждый был ранен, и не по одному разу, когда хлеб был почти подъеден, на каждого осталось не больше дюжины патронов, а две пушки на стенах давно уже не стреляли. Порох вышел совсем. Тело Косолапова не стали втягивать обратно на стену, просто перерезали веревку, и он свалился на серую пыльную дорогу перед воротами. Купец распух, Его лицо, обращенное вверх, стало лиловым, вздухшимся. Скопин сходил на башню, посмотрел вниз, потом вернулся к Мирону, спавшему в перерывах между атаками халатников. Мирон приоткрыл глаз и зевнул. — Тихо там, — спросил он, Йордзе на земле, разминая затекшие бока. — Тихо. — Ну ничего, недолго осталось. — Дня два еще продержимся, — возразил Скопин. — Да не, — ответил казак. — Завтра наши подойдут. — Кто? — Кауфман. Скопин сел рядом. — Откуда знаешь? — Художник сказал. — А он откуда узнал? — спросил Скопин удивленно. — У него спроси. Иван Федорович встал и пошел в домик у стены, где жил Верещагин в компании двух офицеров. — Василь Васильевич! — крикнул он в проем двери. — Вы тут? — Тут. — Заходите, кто там? — донеслось изнутри. Скопин вошел и дал глазам немного привыкнуть к полутьме. А, Иван Федорович, сказал высокий бородатый художник, лежавший на лавке у глинобитной стены. Что-то случилось? Он был очень худ, одет в грязную гимнастерку и вытертый до блеска когда-то краповые штаны. Сапоги, с повешенными на них портянками, стояли рядом с лавкой. Одну руку художник положил на грудь, а другая свисала до земли. Мирон сказал, будто завтра придет подмога. Уже весь гарнизон знает. Донеслось из угла. Там лежал один из офицеров. Его грудь была перебинтована плотно, будто для выправки осанки. На повязке темнели пятна проступившей крови. Он прогнал рукой мух, сидевших на пятнах, надеясь, что Кауфман спугнет эту сволочь. Откуда сведения? спросил Скопин, прислоняясь к дверному проему. Сведения верно, ответил Верещагин. От майора? Не понимаю, нахмурился Скопин. Как Кауфман мог узнать, что мы в осаде? Мы были последними гонцами, но ведь и нас перехватили. А после того, как раскрыли Косолапова, прошло слишком мало времени, чтобы новые лазутчики могли добраться. Он вдруг осекся. «Сукин сын!» — вырвалось у Ивана Федоровича. «Кто?» — спросил раненый офицер. «Сукин сын!» — воскликнул Скопин, развернулся и, не прощаясь, вышел. Тяжело прихрамывая... Он пересек госпитальный двор и ворвался в старый дворец. Карл Фридрихович Штемпель сидел за столом, на котором стоял чайник с дочерно заваренным чаем. Им он поддерживал свои силы и не давал себе спать. При появлении Скопина майор смахнул со стола маленький бумажный сверток и сунул в карман. Что такое? спросил Штемпель у тяжело дышавшего офицера. Рассказывайте, громко потребовал Скопин. — Генерал возвращается? — Да, — ответил штемпель. — Откуда он узнал? Майор поднял к нему свое морщинистое обезьянье лицо с усталыми глазами. — Что вы себе позволяете? — спросил он тихо. — Хотите под трибунал? — Я имею право знать, — крикнул Скопин. — Я рисковал жизнью. Майор пожевал губами, а потом прислонился спиной к стене с наполовину отвалившимися зелеными изразцами. — Ну и что? — спросил он. «Здесь все ежечасно, ежеминутно рисковали жизнью. Так почему вы думаете, что у вас есть право задавать такие вопросы командиру?» У Скопина закружилась голова, и он тяжело оперся руками о стул. «Косолапов не выдавал нас», — сказал он. «Откуда вам это известно? Я говорил с ним там, на стене». Косолапов сказал, что его схватили еще до того, как он подал знак. «Так и было», — ответил штемпель так и было. Но кто тогда продал нас халатником? Карл Фридрихович посмотрел Скопину прямо в глаза, покачал головой, а потом просто ответил. «Я». «Вы?» — поразился Скопин. Майор кивнул. «Я. Можете меня осуждать, но мне все равно. Я сделал то, что должен был. Я перенес мешок на крышу Косолапова, так, чтобы противник знал, из каких ворот вы пойдете». «А Косолапов...» — Да, он был не виноват в этот раз, но только в этот. — Возьмите табурет, вы едва держитесь на ногах. Скопин взял табурет, стоявший неподалеку, принес его к столу и рухнул на жесткое сиденье. — Зачем? — Очень просто, — тихо ответил штемпель. — Вы стали отвлекающим отрядом. Противник был уверен, что вы пойдете путем, указанным предателем, и устроил вам засаду. — А в это время... Я выпустил своего человека из других ворот. Он местный. Два дня назад этот человек сумел вернуться. Он известил генерала, и тот в спешке идет к нам. Завтра к вечеру его авангард должен быть в виду города. Вы послали нас на убой, горько прошептал скопин. Послал, кивнул майор, хотите чаю?» Он взял чайник и начал наливать черную жидкость в изящный пузатый стаканчик вероятно, принесенный из богатого самаркандского дома. Рука майора дрожала, и несколько капель упали на карту. «Казака, фрола, сожгли живьем», — сказал Скопин. «Нам грозили отрезать головы». Штемпель поставил чайник и спокойно посмотрел на Ивана Федоровича, ожидая продолжения. «Вы...» — Скопин замолчал. «Молчал и Штемпель?» «Да», — сказал он наконец но важен результат. Ваша жертва оказалась не напрасной. Наши люди спасены. И в этом есть ваша заслуга. Вы и Мирон будете представлены к награде. Скопин вздохнул. «Понятно», — произнес он горько. «Цель оправдывает средства». «Я очень устал», — сказал вдруг штемпель. «Вы не могли бы покинуть меня. Хочется спать. Я мечтаю о настоящей кровати с простынями, подушками» и чтобы было открыто окно, а за ним — дождь и мокрые листья рябины или березы. Он закрыл глаза и снова привалился к стене. Скопин встал. Он посмотрел сверху вниз на маленького майора, потом повернулся к нему спиной и медленно пошел прочь.